Фото. Ваше фото на странице сайта знакомств – ваша визитная карточка. Ваша витрина – это очень важно. Поэтому здесь не должно быть никакой спешки, все продумано. Существуют две крайности в выборе фотографий. Одни женщины предпочитают делать шикарные фотосессии в профессиональных студиях с макияжем и в вечерних платьях на фоне каких-нибудь романтических студийных задников, не имеющих к реальной жизни никакого отношения. В итоге на странице такой женщины невероятная красота на фоне какого-нибудь центропе в котором она никогда в жизни не была, и вся насквозь зафотошопленная, пластиковая, не имеющая отношения к настоящей себе. Либо более-менее похожа на себя девушка на фоне какой-нибудь неубранной постели и грязной кухни. Либо с кухней и спальней все в порядке, но женщина на фото выглядит так, как будто снималась для сайта подруги на ночь для состоятельных господ. Четвертый вариант. Когда и кухня грязная, и лицо помятое, только что с постели, или трое суток не спавшая, мы не рассматриваем. Так обычно мужчины делают. Женщины в большинстве своем все-таки озабочены тем, чтобы на аватарке выглядеть по-человечески. Как надо оформить фото, чтобы мужчины клюнули на него, но не побежали сразу звонить, как барышни по вызову, а захотели пообщаться? Фотографии должны быть красивыми, не вульгарными, не особо отягощенными разными фильтрами. Хорошо бы доверить съемку профессиональному фотографу с хорошей камерой или телефоном, чтобы он выбрал верный, но не нарочитый ракурс. Фон надо продумать и потом тщательно отсмотреть, чтобы в кадр не попала случайно тарелка с объедками. Хорошо бы не только вам самой на фотографии взглянуть, а дать посмотреть еще кому-то, желательно с наметанным глазом. Вы себя видите обычно несколько не так, как оценивают вас окружающие. Картина должна быть объективной судийные фото те на которых вы заморачиваетесь с постановкой макияжем светом и позами красивы но они выглядят уже нарочито да вы там конфетка но мужчинам это не интересно мужчины не дураки и понимают что в реальной жизни вы так не выглядите а значит зачем водить их в заблуждение они хотят реальность дайте им реальность чуть приукрашенную но реальность сфотографируйтесь в красивом ресторане но не одевайтесь при этом в пох и перья Обычно casual – то, как вы выглядите каждый день. Интерьеры ресторана должны быть узнаваемыми. Для состоятельного человека сигнал «я там бываю», «я подхожу тебе по статусу». Для несостоятельного «ты меня не потянешь не старайся». Запечатляйте себя на спектакле в Большом театре. Пусть человек знает, что вы интересуетесь искусством. Не зацикливайтесь на красивой позе, глазах и губах. Сделайте одухотворенное лицо. Сходите на выставку, и пусть вас фотографируют на фоне известной картины. Состоятельные мужчины любят, когда девушки разбираются в искусстве. Это считается хорошим тоном. Вообще, покажите в фотографиях свою жизнь. Где вы обычно бываете? Что любите? и Ипподромы скачки. Пожалуйста, вот вы в шляпке на фоне трибун. Ралли? Стадион? Пусть это не самое пафосное место, но зато вы в кепке, в футболке, джинсах и болеете за любимую команду. Если вы умеете играть на фортепиано, запечатляйте себя за роялем. Но если не умеете, не делайте этого. Будете глупо смотреться, если вас при встрече попросят сыграть. Вообще, учитывайте уместность. Подбирайте одежду сообразно месту и интерьером. Пусть вы там не всегда выглядите на все сто. Главное, чтобы вы были естественные. И обращайте внимание, чтобы ногти были ухожены, а волосы, если и растрепаны, то стильно. Фотографии должны обязательно рассказать о вас о вашем внутреннем мире, о том, как вы живете, что любите. Показать, что у вас есть интересная жизнь, но вам не наплевать на внешность. И при этом вы не вставляете на показ грудь и задницу. Они у вас есть, безусловно. И даже на некоторых фотографиях их можно оценить. Но они не нарочито показаны, а как бы вскользь. И я вас умоляю, никакого страдания. Не надо постить фото, где вы утираете пот после тренажерки, широко расставив ноги. Не выкладывайте в сеть свои семь потов только результат труда. Если вы в тренажерном зале, в зеркало глянули, сами себе улыбнулись, и вот оно на фото легкое настроение. Никаких слез, никаких мучений. Не надо выкладывать видео, где вам губы колят в кровь, только красивый результат. И в жизни тоже никому не интересны ваши проблемы, страдания и нытье. Это, кстати, не только потенциальных женихов касается, Подруги от вас тоже очень быстро отвернутся, если вы их будете доставать жалобами и выворачивать всю изнанку своей жизни. Легче, радостней, живее, и люди потянутся к вам. Скажете, нелегкая задача собрать такое портфолио? Красивое, интересное, радостно и легкое. Да, не скажу, что это просто. Это работа. Но она стоит того. Эти фото расскажут о вас многим посетителям сайта знакомств и помогут выбрать из массы претендентов одного единственного. Так что не поскупитесь на фотографа, лучше не студийного, репортажного. И он сделает вам не дешево, но красиво. Такие специалисты есть и в моей команде. Люди любят красоту и легкость, в том числе и на визуальном уровне. Поэтому фотографии должны быть красивыми, разнообразными. Только радостные и воодушевленные места, море, горы, красивые интерьеры, яркие моменты жизни, улыбки, искрящиеся глаза. Все хотят праздника. И для мужчины вы должны стать этой самой женщиной праздником. У него в жизни масса поводов для беспокойства, огорчения, тревог. На вас его взгляд должен отдыхать. Фото должны быть как можно более разнообразными. Мы никогда не узнаем, что именно зацепит собеседника. А особенно, если ищет женщину не он сам, а его помощник по поручению своего босса. И у него есть определенные параметры. Например, босс ищет женщину, которая, условно говоря, разделяла бы его страсть к рыбалке. И его взгляд во время серфинга интернета настроен именно на рыболовные снасти. Это в первую очередь. Его не будет интересовать ваш внутренний мир. У него четкие параметры. И чем разнообразнее будет ваша жизнь на фото, тем больше вероятности, что именно вы попадете под эти самые заданные параметры. Одного фото-анфас и в профиль тут, согласитесь, маловато. Надо, чтобы и в театре вы были, и на авторале, и по лесу за грибами ходили, и дома готовили красивую еду, и йогой занимались. Фото должны быть красивые, легкие, улыбающиеся, нежные, смеющиеся. Где-то томный взгляд, где-то повнимательней. И обязательно показать умные глаза. Глаза цепляют в первую очередь. Но если уже вы выкладываете на странице фото, которое обозначает ваше хобби, готовьтесь, что вам будут задавать вопросы. Если вы, к примеру, решили, что вам идет клюшка для гольфа, приехали в гольф-клуб, сфотографировались красиво, уехали и потом выложили это фото у себя, вас непременно спросят, как давно вы играете. Если вы позируете в обнимку с горными лыжами, на вас обратит внимание любитель этого вида спорта и будет спрашивать, где вы катаетесь и как успехи. Если вы на авторалии, тоже должны знать, на каком стадионе, в каком году кто победил. А как иначе? Люди реагируют на схожие интересы и хотят общаться с теми, кто разделит их хобби. Если вы просто так сфотографировались с клюшкой, тем самым вы обманули их ожидания. Вполне возможно, что дальше с вами общаться уже не захотят. Ну или в крайнем случае, обсуждая ваше фото с лошадью, человек может услышать «Я сама кататься на лошади не умею, но очень люблю этих животных, езжу на конюшню регулярно, кормлю их и ухаживаю за ними». И вот это уже должно быть чистой правдой. В общем, вы должны нести ответственность за каждое свое фото. Они все должны иметь отношение к вашей личной реальности. И тогда это будет уместно. Тогда принесет плоды. Не пытайтесь врать. Не старайтесь быть кем-то другим. Будьте собой. Ваша жизнь не менее интересна, чем жизнь какой-нибудь светской львицы. Просто надо умело подать информацию.